Чехословакия, 1930-1949. «Есть в юности нечто такое, что знают только молодые. Но лучше всего я помню, как сижу в фургоне в красном платье и смотрю на уходящую назад дорогу. Мне было шесть лет. Волосы короткие, я сама обрезала их ножом. Говорю вам, как есть». «Иначе и никак. Моя мать умерла. Мой отец, брат, сестры и кузины тоже. Их выгнали на лед милиционеры-хлинки. По всему берегу разожгли костры, поставили пулеметы так, что уйти никто не мог. Понемногу теплело, и кибитки пришлось переставить ближе к середине озера. Лед давал трещины, колеса погружались в воду. За ними последовало все остальное — арфы, лошади, люди. Я этого не видела, дочка, лишь слышала душой. Это потом наступила пора расцвета, танцев и музыки. Наш народ поднялся с колен, стал силен и ценим, но и сейчас, когда мы оглядываемся назад, нас преследуют мертвые глаза моих погибших родных. В тот день спаслись только мы с дедом. Мы были в трех днях пути от озера, а когда вернулись, нас встретила тишина. Дед зажал мне ладонью рот. Лошадь фыркнула, попятилась. Кибитка задрожала. Озеро было окружено кольцом пепла от костров. Дедушка соскочил с козел на землю. «Жди здесь», — велел он. «С моим дедом не поспоришь». Он считал наши земли и людей, что жили на них хорошими, а вот законы плохими. Говорил, что из-за них народ и оскотенил. Дед не пролил ни слезинки. Не полез собирать шляпы, шали, коробки, плававшие среди льдин. Он молча откинул назад свои длинные волосы. Подошел ко мне и тихо сказал, «Молчи, Золи, не говори ни слова и собирайся быстрее». Мы сняли шторы сокон и завернули в них ножи, чтобы они не звенели. Дедушка из зеркала завернул в рубашку. Все тарелки мы тоже обернули материей. Дорога, по которой мы поехали, была узкой, две колеи. Между ними росла зеленая трава. Наступила весна, потому-то лед и трескался. На ветках деревьев набухали почки, щебетали птицы, Солнце сияло, как жестяная банка. Я закрыла глаза, чтобы оно не слепило меня. Я ждала, когда появится мама, отец, брат, две сестры мои кузины. Но дедушка прижал меня к себе, оглянулся через плечо и сказал, «Слушай, детка, милиционеры все еще бродят где-то здесь, поэтому чтобы ни звука я от тебя не слышал». Я видела этих милиционеров. У них кожаные сапоги, сморщенные под коленями, дубинки, бившие их при ходьбе по ногам, винтовки за спинами, жирные складки на шее. Дедушка погонял рыжую до темноты, а затем мы въехали в рощу. Звезды над нами были похожи на следы от гвоздей. Я сидела в углу, покачивалась вперед-назад, затем острым ножом обрезала себе волосы. Отрезанная коса спрятала у себя в подушке. Дедушка увидел меня, ударил по лицу дважды и сказал «Что ты натворила?». Взял одну косу, спрятал к себе в карман, прижал меня к себе и прошептал, что мама, когда была маленькая, сделала то же самое. И это нехорошо, потому что против наших законов. Когда мы проснулись, у дедушки на лице были темные следы. Он вышел из фургона, окунул лицо в ручей, напоил рыжую талым снегом, и мы поехали дальше. Мы ехали четыре дня, от зари до темноты. Проехали через деревню, где на колокольне висели часы с четырьмя циферблатами, каждый из которых показывал свое время. В лавках шла бойкая торговля. На рынке толпился народ. Мы въехали на площадь, и плечи дедушки окаменели. У лестницы... Ведущий к входу в церковь, стояли милиционеры. Смеялись, курили. Услышав цоканье копыт, рыжие все замолчали. Из-за колокольни выехал бронированный грузовик. «Сиди тихо», — велел мне дедушка. Хлестнул рыжую по крестцу, и мы рысью промчались мимо церкви и выехали на дорогу, тянувшуюся среди полей. «Фашистские твари», — сказал дед. Мы стучались в каждую дверь, прося еды. И поздно вечером выехали на дорогу, шедшую в зарослях ежевики. Она привела к каменному дому, окруженному высокими деревьями. С подоконника на нас смотрела кошка. Дедушка договорился с крестьянином, хозяином дома, что за починку фронтона тот накормит нас супом и даст денег. Крестьянин сказал «Валяй». «Почини сначала стену. Видишь, штукатурка обвалилась». «Не могу. Ребенок есть хочет. Посмотри на нее». «Нам нужны деньги на еду», — сказал дедушка. «Тебе дай денег ты удерешь, объегоришь меня», — сказал крестьянин. «Я починю тебе стену, если накормишь ребенка», — сказал дедушка. Крестьянин вышел из дома с небольшой миской борща для нас обоих. Мы пили, прикасаясь губами к одному и тому же месту на краю миски. Борщ был водянистый, «Бывают времена в жизни чистого фонтана», — сказал дедушка, «когда даже он должен научиться проглатывать мочу». Ту ночь мы провели на заросшем сорняками поле позади крестьянского дома. У крестьянина было радио. До нас доносились голоса дикторов, но никаких сообщений о расправах мы не услышали. Я прижалась к дедушке и спросила, почему же наша семья не попыталась уйти по льду озера. И он ответил, что мой отец силен, не настолько, чтобы убежать от фашистов, а моя мать еще сильнее, но у нее сила другого рода, а мой брат, конечно, пробовал, но его, наверное, отогнали от дальнего берега. Дедушка посмотрел вдаль. «Пусть Господь или кто-нибудь другой помилует душу твоей младшей сестры». Когда стемнело, дедушка затянулся самокруткой и сказал. «Лед...» Ломаясь, посылает всем нам предостережение, детка. Милиционеры окружили озеро своими кострами и ждали, когда потеплеет. Никто не ушел живым. Нам повезло, что нас не нашли. Он провел лезвием ножа по подушечке большого пальца. Я спросила, глубоко ли озеро и что будет, когда лед совсем растает. Но дед отрезал. Хватит вопросов. Они скоро станут духами. Их не надо беспокоить, они этого не любят. Может, они смогли уплыть, предположила я, подо льдом. Он посмотрел на меня и только вздохнул. Я спросила, стали ли и лошади духами, а он повторил, хватит вопросов, девочка. Но позже, уже ночью, он лег рядом со мной и сказал, что не хочет представлять себе, как затрещал лед, как дико заржали лошади, как скрипели колеса кибиток, как сипло дышали милиционеры. Он ущипнул меня за щеку и рассказал сказку о кузнице, гвоздях и небе, которые поставили на место и прибили сильными руками. Добавил, что еще много хорошего случится в далеком будущем. Утром крестьянин вышел из дома и велел «Убирайтесь». Дедушка шлепнул рыжую по кресту и попросил оставить большую дымящуюся кучу у крестьянского дома Но она не оставила. Мы поехали дальше, но это стало дедушкиным любимым изречением шуткой, которую он постоянно повторял там где ему не нравилось давай лошадка навали-ка Я рассматривала своего деда с пристрастием не упуская ни одной детали. он состоял из чудных вещей. у него было три рубашки он считал что человеку больше и не надо на силах, выпустив расстегнутый ворот поверх черного пиджака. Огромные усы изгибались луком, теряясь в длинной бороде. Нос ему ломали много раз, так что на нем торчали косточки. На шляпе дед носил значок с портретом Маркса, но, подъезжая к деревне, прятал шляпу за пояс, и на этом месте пиджак у него топорщился. «От этого значка одни неприятности», — говорил он. Дедушка курил очень тонкие самокрутки, которые зажимал между безымянным пальцем и мизинцем правой руки. От самокруток из виноградных листьев пальцы у него окрасились в зеленый цвет. В воздухе за ним оставался табачный след. Дедушка считал, что ему 39 лет. Моя бабушка покинула этот мир за несколько лет до моего появления на свет. Во внутреннем кармане пиджака дед носил ее фотографию, истертую от того, что он постоянно доставал ее из кармана. Детей у дедушки было много, но всех, кроме одного, уже похоронили. Этот последний, пока был жив, но ну, ушел Гаджикана, чужакам, а это означало, что он все равно что мертв. О нем никто не говорил, даже имя его не упоминалось. С раннего детства дедушка звал меня Золи, именем мальчика своего первого сына. Иногда я даже не отзывалась на другое свое имя. Мариенко. Дедушка говорил, что важнее всего не само имя, а то, кто его дает. И плевать, что об этом говорят другие. Пусть они катятся к черту или уходят в глубокую воду. «Мы полны имя он говорил он. «И так будет всегда. Такова наша судьба». Так мы с дедушкой и ехали, оставляя все позади. Шоколадную фабрику... Завод, где делали шины, реки, горы. Их мы называли «дрожащими горами», хотя, конечно, знали, что на самом деле это Карпаты. Дед шел рядом с кибиткой, меряя землю ногами в блестящих сапогах до колен, собиравшихся в гармошку у лодыжек. На правом сапоге сзади разошелся шов. Я любила свешиваться с задка фургона и смотреть на этот разошедшийся шов, который, казалось, говорил со мной. Разрыв то расширялся, то сходился, то расширялся, то сходился, хотя на некоторых участках дороги сапог молчал. Я тогда была совсем мала, дочка, и не понимала, почему мою семью выгнали на лед. Помню, как в предыдущую весну я проснулась рано утром вместе с братишкой и старшей сестрой. Мать с отцом еще спали, и грудная Анжела тоже. Я заглянула в зелфью, люльку, которая свисала с потолка, и увидела, как тихо колышется ее маленькая грудка. Мы на цыпочках, спустившись на три ступеньки, вышли из кибитки. Солнце еще не совсем взошло. Поля сияли зеленью и белизной иния. Почти все другие дети уже вышли играть. Нас было человек двадцать, может быть, больше. Мы подняли страшный шум. Отец подошел к двери и сердито бросил в нас тапок. «Заткнитесь вы уже, наконец!» — крикнул он. Мы притихли и пошли к полям рядом с фабрикой, перелезли через невысокую стену, сложенную из шин. Стена слегка опружинила. Мои ботинки, тоже сделанные из резины, заскрипели, когда я спрыгнула на землю. Мы посмотрели на поле, покрытое заиндевевшей травой. В игре, которую мы затеяли, побеждал тот, кто найдет самую длинную ледяную трубку — Искать надо было самые зеленые листья травы, потому что они стояли прямо и не склонялись под тяжестью иния. Мы медленно нашли по замерзшим комьям земли и искали ледяные трубки. Вдруг мой брат закричал, что нашел огромную трубку, в нее палец можно просунуть, а то и всю руку. Мы, толкаясь, смеясь и крича, прикладывали ледяные трубки к пальцам, чтобы измерить их длину, пока они не растаяли. «Мороз» радовал меня – Я остановилась в высокой траве, осматриваясь. Штука заключалась в том, чтобы крепко, держа основание листа, осторожно стянуть с него ледяной чехол. Тянуть надо было не слишком медленно и не слишком быстро. В идеале ледовый чехол сходил целиком, и в его искрящуюся полость можно было заглянуть. Я прикладывала эти ледяные трубки к рту, дышала в них, чувствовала, выходившись с другого конца, воздух, и лед таял у меня на губах. Я оставалась на поле, пока над деревьями не появилось солнце. К этому времени все уже ушли, длинные тени стали короче, солнце поднялось над самыми высокими ветвями, и вскоре иний стал таять. У меня промокли ноги, я побежала обратно по полю, перебралась через пружинящую стену из шин и помчалась кибитком, стоявшим за кипарисами. Горел костер, отец ладонями прикрывал первую самокрутку, Все остальные уже поели и убежали к шоколадной фабрике. Мама, стуча по котелку, выложила мне остатки каши и сказала, «Золи, мы думали, тебя Гадже забрали и увезли». «Где же ты была?» Отец позвал, «Иди сюда, щенок», и схватил меня за ухо, сильно потянул, потом достал из кармана кусок хлеба и дал мне. «Ну как там, Иний?» — спросил он. «Вкусный», — ответила я. Он рассмеялся. «Разве не холодно было?» «Да», — сказала я, — «холодно и вкусно». Дедушка сказал однажды, «Спроси меня, дитя наше, кто несчастен на этом свете, и я покажу тебе карлика Гаджо». Мы с дедом ехали по дороге. Я целыми днями смотрела назад, «Ждала, что нас догонит моя погибшая семья, хотя, конечно, понимала, что этого не случится никогда. Мы питались дарами леса, вареными листьями, черемшой и мелкими животными, кроликами, зайцами, ежами, которых деду удалось поймать в ловушку ночью. Птиц мы не ели, это запрещал древний закон. Фляги мы наполняли под кранами в домах, где нам оказывали гостеприимство, или из бегущих с гор быстрых ручьев с водой». или из заброшенных колодцев, в полях. Иногда останавливались у оседлых цыган, живущих в обитых железом домиках или землянках. Они принимали нас очень дружелюбно, но мы нигде долго не задерживались и продолжали путь. «Нет у нас времени гостевать», — говорил дед. «Мы созданы, чтобы спать под открытым небом, а не под крышей». По вечерам дедушка читал. Я не знала больше никого, кто умел бы читать, писать и считать. У него была драгоценная книга, название которой я не знала, да и, по правде сказать, не очень интересовалась. Ее тексты казались мне странными, нелепыми и изобиловали длиннющими словами, совсем не то, что дедушкины сказки. Он говорил, что хорошей книге нужен всегда слушатель, но от этой книги я быстро засыпала. Дедушка всегда читал одни и те же страницы, они были изрядно замусолены, а их нижние левые углы обожжены самокрутками. Для своей единственной книги дед шил обложку из коричневой кожи с выведенным золотыми буквами изречением из катехизиса, чтобы ввести в заблуждение всякого, кто донимал его расспросами. Через много лет я узнала, что это был капитал Маркса, и эта мысль до сих пор повергает меня в дрожь. Хотя, честно говоря, я понятия не имею. Моя... «Чанароя», «Маленькая луна». Много ли он понимал, читая эти страницы, или они ставили его в тупик, так же, как всех остальных? Однажды я его спросила, почему мама не умела читать. Потому. Но все-таки. «Потому что не хотела почувствовать тяжесть моей руки», — сказал дед. «А теперь беги играть и не задавай мне глупых вопросов». Потом он обнял меня, и я прильнула к его длинным волосам, а он сказал, что такова традиция. Читать всегда умели только старшие, и когда-нибудь я это пойму. «Традиция значит следование давним обычаям», — сказал дедушка. «Но иногда это слово означает поиск новых путей». Он уложил меня спать и заботливо подоткнул одеяло. «Во время нашего медленного продвижения на восток, вдоль горной гряды», Он обещал, что если я буду сидеть тихо, он научит меня читать и писать. Но я должна сохранять эти знания в тайне. Так будет лучше, — сказал он, — иначе это вызовет гнев тех, кто не верит книгам. Он расстегнул нагрудный карман рубашки, где держал очки. Давно сломанная и обмотанная проволокой, дед заменил мостик над переносицей гибким прутиком. Он водрузил очки на нос, и я засмеялась. но он начал меня учить не с букв А, Б и Ц, но с буквы Z. хотя мое настоящее имя было Мариенко. Мы спали под открытым небом. Погода стояла хорошая, и все было хорошо, если, конечно, не считать нашей тоски по тем, кого мы оставили позади. От них у нас мало что осталось. Но была старая песня, которую пела мама. Не преломляй хлеб с пекарем, у него темная печь, она широко открывается. Иногда я пела ее дедушке, а он сидел на нижней ступеньке кибитки и слушал. Закрывал глаза, курил и подпевал, но однажды он остановил меня и спросил, что ты сейчас пропела, Золя? Я отступила на шаг назад, что ты пропела, дитя? Я запела снова, не преломляй хлеб с хлинкой. У нее темная печь, она широко открывается. «Ты переделала песню», — сказал он. Я стояла дрожа. «Давай, спой! Снова! И сама увидишь!» Я запела снова. Он хлопнул в ладоши и медленно произнес. «Хлинка!» Потом повторил слова песни и велел. «Спой теперь со словом «мясо драгоценное». Я спела». не руби мясо с хлинкой, у нее острый нож, он режет глубоко. Дедушка сказал, сделай тоже с кузнецом, не подковывай лошадей с милиционером, у него длинные гвозди от них захромаешь. Я была слишком мала и не понимала, что такого я сделала, но через несколько лет, когда выяснилось, что хлинка и нацисты вытворяли с печами, гвоздями и ножами, Песня приобрела для меня новый смысл. Сейчас, глядя назад, я вижу девочку в платье в горошек, стоящую на проселочной дороге, в стране, которая оказалась мне довольно странной. Однажды мимо нас проехал автомобиль. Водитель в дорогом коричневом пальто захотел нас сфотографировать. Дедушка сердито отвернулся. «Это вам не цирк, господин?» Водитель... протянул дедушке несколько гелеров «Да лучше я буду камни ворочить Тогда водитель достал из бумажника хрусткую банкноту и щелкнул по ней, как по кожанному барабану. Дедушка пожал плечами и спросил, что же вы сразу не сказали. Меня поставили на лесенку кибитки и велели придерживать рукой юбку. Водитель залез под черную простыню и стал похожим на темноголовую птицу. Вспыхнула лампа, я вздрогнула. «Он проделал это шесть раз», — дедушка сказал. «Ну все, господин, довольно с вас». Рыжая зацокала копытами, увозя нас. Пока мы ехали под деревьями, дедушка молчал. «Но в следующей деревне купил мне мятную палочку». Он хлопнул рыжую по крестцу и произнес. «Никогда не давай им ничего за так, Золи, слышишь меня?» В Попраде меня осматривал врач, потому что всех цыганских детей должны были осматривать в возрасте пяти лет, а мне уже исполнилось семь. Большое белое здание снаружи украшали статуи. Несколько серых ступеней вели к огромной деревянной двери. Внутри находилась винтовая лестница, но нам велели пройти к приземистым домикам в задней части двора. Женщина-врач долго просматривала дедушкины бумаги, Потом смирила его взглядом от волос до сапог и спросила, «Это ваша?» «Дочь моей дочери», — ответил дедушка. «Удивительно высокая для своих лет, правда?» Я услышала скрип кожи и заметила, что дедушка привстал на цыпочки. Врач взяла меня к себе в кабинет, закрыла перед дедушкой двери стала поворачивать мою голову туда-сюда. «У тебя левый глаз косит», — заметила она. Наклонила ко мне голову и проверила, нет ли в шее. Потом спросила, откуда у меня синяк. «Какой синяк?» – переспросила я. Волосы у меня уже отрастали, и дедушка вплел в челку монету, которая ударяла меня по лбу. «Смешно держать деньги в волосах», – сказала врач. «Почему вы, цыгане, так упорствуете в этом?» Я смотрела на серебряную штуку у нее на шее. Она приложила ее холодный металл к моей груди и стала слушать через трубочки. Посветила фонариком мне в горло, приставила меня к стене и что-то пробормотала. Потом внимательно посмотрела на меня и сказала, что для своего возраста я очень высокая. Я действительно была высока и для семилетней, но тогда мы говорили, что мне пять. Врач сказала, пять лет. Надо же. Она измерила мне нос, расстояние между глазами, длину рук и тщательно записала результат. Потом взяла мой большой палец, прижала его к мягкой подушечке с черными чернилами, а потом к странице. Затем тоже она проделала и с остальными пальцами. Мне понравились узоры, оставленные на бумаге. Они напоминали следы у реки. Врач задала мне кучу вопросов. Где я родилась, каково мое настоящее имя? Ходила ли я в школу, где находятся мои родители и почему они сейчас не со мной? Я сказала, что они провалились под лед, но ничего не говорила о хлинке Она спросила, ну а твои братья и сестры? Они тоже, сказала я. Она подняла брови и строго на меня посмотрела. Тогда я добавила, мой брат Антон пытался вырваться. Вырваться откуда? Я посмотрела на свои испачканные пальцы. Вырваться откуда, девочка? Из озера, возле леса. А кто в лесу, спросила она? Волки. Господь на небесах. И как эти волки выглядят? Я молчала, и она сказала: "Ох, ты бедняжка". И пальцем погладила меня по щеке.